Глава 30 «Ларис, привет!» Я кусаю губу, не зная, как осторожнее спросить ее о здоровье братишки. «Как ты? Как операция? Уже была?» «Нет еще. Ее голос звучит тихо и глухо, наверное, потому что она в больнице, а там громко разговаривать нельзя. Раздается характерный хлопок двери, словно Лариса куда-то выходит. Ждем врача, который должен оперировать». Пальцы сами стискивают корпус телефона. Ну как же так? Почему не так долго тянут? Уже сутки прошли. Вдруг все окажется напрасным, и малыш не выживет. Я прочитала, что черепно-мозговая травма чревата кровоизлиянием в мозг, и в отдельных случаях счет идет на минуты. Воображение живо рисуют мне родители Ларисы, сгорбившихся на больничных креслах, и маленького мальчика, в тело которого воткнуты всевозможные трубки. На глаза снова наворачиваются слезы. И пусть брата Ларисы я не знаю, зато мои Оксаны были младшей, Дениска. Когда я приходила к ним в гости, он всегда крутился рядом, доставал конфеты из детских запасов и говорил, что когда-нибудь на мне женится. Даже представить не могу, что бы я чувствовала, если бы с ним случилось что-то настолько ужасное. «Ларис, нужно что-нибудь? Я могу приехать». «Да не надо, Тай, спасибо тебе». Когда прооперируют, я тебе сразу позвоню. Настаивать не хочется. Их семье сейчас тяжело, и они хотят побыть одни. Поэтому я прощаюсь». Пожалуй, впервые за долгое время мысли о Булате отошли на второй план. Каково будет Ларисе, если с ее братишкой что-то случится? А ее родителям? Они наверняка чувствуют вину за то, что недосмотрели за ним. Я не нашла в себе смелости спросить, Как четырехлетний малыш оказался на проезжей части? Может быть, выскочил за мечом или побежал за котенком? Хотя теперь какая разница? Весь следующий день я то и дело заглядываю в телефон в ожидании звонка или СМС от Ларисы. Однако он остается безмолвным. Я не знаю, что делать. Тревожить ее лишний раз не хочется, но и безучастной оставаться не могу. Мысли о самом ужасном исходе все чаще стали меня посещать. Если малыш не выжил, то, конечно, она не станет мне звонить. Подумав об этом, я слабовольно разревелась. Я звоню и на утро, но телефон оказывается выключенным. Ужасные картины заполняют сознание. Вышедший из операционной врач снимает повязку и беззвучно что-то говорит. Худенькая женщина, мама Ларисы, пошатывается и падает в объятия убитого горем мужа. Лариса снова дергает себя за волосы. Они организуют похороны, и ей, конечно, совсем нет дела до севшего телефона. К вечеру, сходя с ума от безызвестности, я решаю набрать Марине. Ей всегда удается хорошо меня подбодрить. На ее вопрос, что с моим голосом, я не выдерживаю и рассказываю об ужасной ситуации в семье Ларисы. Позволяю в себе выплеснуть на нее свои страхи, предположив, что случилось самое ужасное, если Лариса не отвечает на звонки уже сутки. Тая. «А ты ее хорошо знаешь?» — осторожно уточняет Марина. «Братишку когда-нибудь видела?» «Мы с ней ходим на курсы итальянского, я тебе говорила. Знаю чуть меньше, чем тебя. Братишку не видела, но ему четыре года». «Разве должна?» «Денег ты и много одолжила?» «Я дала ей евро, который откладывала на Италию. Там как раз примерно хватало». «И где живет, не знаешь?» Следует очередной вопрос. «Все мое существо восстает, когда я начинаю понимать, к чему она клонит Лариса моя подруга. Ее слезы были настоящими, так же, как и горе. Разве могут люди вот так легко врать в лицо тем, с кем общались почти два месяца? С кем пили кофе, обсуждали планы на будущее и шутили? Речь ведь идет о здоровье ее братишки, упрек в голосе, а не в силах. Разве такое можно придумать?» «А ты уверена, что этот братишка существует?» Я растерянно разглядываю напольную плитку, стараясь угомонить нарастающий гул мыслей. Начинает кружиться голова. «Как это не существует?» «Конечно, он существует!» «Сейчас ты ошибаешься!» Бормочу перед тем, как сбросить вызов. Я, добредая до холодильника, наливаю воды в стакан. Опускаюсь вместе с ним на стул, но выпить не могу. Просто смотрю перед собой. Слова Марины взбухают внутри меня, как растущее тесто. Распирают грудную клетку, отравляют кровь. Сама того не замечаю, я мотаю головой, словно это поможет их вытряхнуть. Так не бывает. Чтобы люди вот так запросто обманывали тех, с кем дружили. Спекулировали жизнью ребенка. Насколько жестокими и бесчеловечными нужно быть. Лариса не такая. Мы же вместе планировали поехать в Италию. 150 тысяч рублей? Такова цена нашей дружбы? Убедив себя в том, что это неправда, я снова набираю Ларисе. Результат остается тем же. Телефон выключен. Проверяю сообщение. В сети последний раз была вчера днем. А что, если она и правда меня обманула, потому что ей понадобились деньги? Если ее слезы были фальшивыми, и она просто врала мне в лицо и не волос было частью представления, чтобы меня убедить. Я вскакиваю со стула и едва успеваю добежать до гостевого туалета, где меня выворачивает в унитаз. Смотрю, как вода исчезает в сливе вместе со слезами, и тяжело дышу. Разве люди могут так поступать себе подобными? Я ведь сутки места себе не нахожу. За что? Я ведь просто жила и никого не обижала, просто хотела с ней дружить. Ближе к ночи в замке поворачивается ключ. Приехал Булат. Я съеживаюсь и крепче обнимаю себя руками. Сейчас мне впервые не хочется его видеть. Я просто не вынесу его снисхождение и этот взгляд. Я же тебе говорил. Да, я глупая, тупорылая. Он, как и всегда, был прав, а я ошиблась. Шаги становятся ближе, слышится щелчок выключателя. Вспышки софитов, уничтожающие темноту спальни, заставляют меня зажмуриться. «Кто-то умер?» — осведомляется Булат, глядя на то, как я обнимаю подушку. Я не могу не пошутить, не огрызнуться, и даже смотреть на него нет желания. Все это время меня раздирало от непонимания и боли, а сейчас настал какой-то ступор. Не дождавшись ответа, Булат идет к гардеробной и на ходу начинает расстегивать рубашку. «Ты расскажешь, в чем дело?» «Долго допытываться не планирую». Слова начинают капать из меня тихо и равномерно, как вода из неплотно закрытого крана. И при этом я не могу перестать разглядывать стену. К чему скрывать? Он все равно узнает. Ты был прав по поводу подруг. Не про Марину, она хорошая. Насчет Ларисы. Она пришла на последнее занятие и плакала. Сказала, что братишка попал в аварию и на операцию нужны деньги. Я отдала ей евро который откладывала для поездки в Италию. Думала, они ей нужнее. Теперь она не берет трубку. Вернее, у нее выключен телефон. Закончив говорить, я заставляю себя посмотреть на него. Булат стоит в дверях гардеробной, в полу расстегнутой рубашки разглядывает меня. По щеке скатывается одинокая слеза. Давай, говори, какая я дура. Наплевать. Больнее уже вряд ли будет. Тебе нужно быть осторожнее с людьми. Тейси. Вот и все, что он произносит. Он на полчаса закрывается в ванной, а когда выходит, садится на постель с телефоном. Я стягиваю с себя футболку, хотя секса совершенно не хочу. Сейчас мне хочется лежать, уставившись в одну точку, и обнимать подушку. Не надо. Булат перехватывает мою руку, когда я скольжу ей по его животу откладывая телефон и, щелкнув прикроватным выключателем, накрывает нас одеялом. Давай спи.